Глава двадцать девятая И снова я поднялся с постели раньше, чем это было разумно. Правда, поскольку я отправился спать рано, мне удалось избежать недосыпа. Я просто не наверстал того, что недоспал днем раньше. Все остальные встали раньше меня, естественно. как и следовало предполагать. И все они были в хорошем настроении, несмотря на дождливую и ветреную погоду. У Дина уже был разожжен уютный огонек. Я уселся и сознанием дела принялся наблюдать, как он суетится, разбираясь с ущербом, причиненным бурей. «Ну и как много придется покупать заново?» «Я составлю список. Не очень. У нас вообще-то было слишком много посуды. Мы ведь не устраиваем приемов». Он принес мне чая в треснутом стакане и отхлебнул. «Что поделывает Синж?» они с братом разговаривают с этой штукой. С этой штукой что? Старина Весельчак снова с нами? Почему же ты сразу мне не сказал? Должно быть, возраст сыграл со мной шутку. Я был уверен, что сказал. Его разбудил грохот грозы. Я не купился на это. Теперь стало ясно, почему вчера у меня было такое странное чувство, когда я вернулся домой. Мешок с костями уже не спал, а лежал в засаде. «Ну что же, налей еще чашечку, и я пойду». Он пробурчал, что для этого мне вовсе не нужен чай. Улар Синж стащила в комнату покойника половину имевшихся в доме светильников. В его присутствии она нервничает. Впрочем, я знаю немного людей, которые чувствуют себя уютно в обществе трупов, особенно таких, в которых до сих пор обитают изначальные квартиранты, словно призраки, неспособные встать и пойти, куда вздумается. Спрашивать старые кости о настроении было бы пустой тратой времени. Термин «сварливая» обычно вполне подходит. Вместо этого я спросил. «Где котята?» «Прячутся», — ответила Синж. «Они вожася». «Неудивительно. В свое время его милость был известен как гроза котят». Джон Растяжка — Недоверчиво взглянул на меня, словно сомневался, шучу я или нет. «Будь он человеком, сейчас был бы без кровинки в лице. Вы уверены, что он проснулся?» Уточнил я. «Я здесь уже целую минуту, и он еще ни разу мне не возразил». «Есть более важные вещи, Гаррет, требующие моего внимания», откликнулся покойник. «Дюжина умов!» Там на улице нуждается в изучении. Я хочу пошарить в них, пока они считают, что я еще не жизнеспособен». «О, а разве когда-то было не так?» «И этот человек еще удивляется, почему я предпочитаю сон его утомительному обществу». «Он использовал один из своих меньших мозгов, чтобы общаться со мной». За его язвительными отповедями не стояло настоящее чувство. Он был рассеян, а это хороший знак. То есть он нашел новый мир достаточно интересным для приложения своего интеллекта. Вот что ты должен сделать. Начнешь немедленно. Пусть меня навестят мистер Тарп и мисс Торнада. Затем используй свой немалый талант к выдумыванию ее историй чтобы побудить каждого, кого я сейчас назову, и нанести мне визит. Итак, полковник Туп и Дил Шустер, мисс Контегью. Эта девочка – пенни мрак. Любой человек в зеленых панталонах или их управляющий. Жрец, с которым ты встречался. Учитель Уайт или кто-то из его приспешников. После того, как я распрошу хотя бы нескольких, появится возможность разработки каких-либо стратегий. Разыскать мистера Контагю и мистера Темиска следует во что бы то ни стало. Эти двое смогут прояснить нам назревающий переворот в мире организованной преступности. «Вот вам покойник в чистом виде». Он может продолжать и продолжать и продолжать и продолжать. Чтобы добраться до самого конца, лично мне необходимо немало поработать ногами. «Куда подевалась птица? Я не ощущаю присутствие попугая. Его здесь больше нет». Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучал восторг. Но, по правде говоря, мне действительно не хватает этого цыпленка-матершинника. «Так, самую малость. В редкие слезливые моменты». «Вот как! Интересный поворот событий. Я рад, что пропустил большую часть». «Немного я потерял». «Ты на самом деле веришь, что можешь обмануть меня?» «Не помню кто, но кто-то когда-то сказал, что пока есть жизнь, есть и надежда». «Первым это сказал мой кузен Дубфель». «Что?» Покойник ответил мысленным эквивалентом пожатия плеч. Он и так уже потерял немало времени. «Я объяснил тебе, что надо делать». «Таков мой партнер. Не прошло и получаса, а он уже понукает меня, заставляя собирать нужные ему кусочки, чтобы найти смысл в бессмыслице. Впрочем...» Он действительно быстрее меня находит связи между событиями. «Если окажешься в состоянии войти в контакт с мистером Дотсом таким образом, чтобы его последующие действия выглядели зависящими от твоего визита, попроси заглянуть и его тоже. Затем ступай в блезду Разузнай, что еще там сделали эти иноземцы». Вряд ли они могли сделать многое. Большая их часть сидела в тюрьме. У тебя есть знакомая ведьма. У меня их несколько. Исключая табун твоих вертихвосток. Да, их-то я и не сосчитал. Свяжись с одной из них и попроси прийти сюда. Кого-нибудь, кто не знает о тебе? Это было бы предпочтительно. Я начинаю удивляться. «Почему я всегда так стремлюсь разбудить тебя? Жизнь настолько проще, когда ты спишь». «Но она ни к чему не ведет». «Ты не прав, Уволень. Она приводит в самые лучшие места». Он принялся копошиться у меня в голове, очевидно, пребывая под ложным впечатлением, что был туда приглашен. В считанные секунды он пришел в ужас. «Где попугай?» «Мистер Большая Шишка» устремился к более высокому призванию. «Попка-дурак принадлежит легендам о давно минувших днях, и если есть на небесах хоть какое-то милосердие, он никогда не будет ничем иным, кроме как еще одним тошнотворным воспоминанием». Весельчак топтался внутри моего черепа, словно два десятка обкуренных взломщиков в мягкой обуви. Будучи самим собой лохер отбросил вопрос касательно этого надоедливого расфуфыренного цыпленка словно кишащую червями дохлую мышь и продолжал копать так будто мистер большая шишка никогда не существовал кстати о животных вспомнил я расскажи мне об этих котятах оскверняющих мой дом они не кажутся мне обычными». от тебя ничего не скроешь умник отвечай на вопрос как ты и предположил Это необычные котята, хотя и демонстрируют черты характера, которые мы ассоциируем с домашними кошками. Но я пока не в состоянии заглянуть в их умы. Они меня боятся. Такое отношение окажется мне довольно разумным. Тебя все боятся. Почему бы и тебе не перенять этот подход? Но я же знаю, что на самом деле ты всего лишь милый, большой плюшевый мишка. «Будь осторожен, когда выходишь из дома. Котята могут попытаться сбежать». Меня отпускали, позволив вернуться к делам. Иногда он забывает, кто здесь старший партнер. Я пошел в кабинет, отыскал клочок бумаги, на котором с одной стороны оставалось чистое место и составил список.